23 часа 50 минут. В полном безмолвии проходит несколько минут. Швет не выпустила руку Жан-Пьера и не сводит с него глаз. Благосклонная предупредительность, не лишённая талики сострадания. Его пленник не двигается, но всё ещё дышит. Уже умер, но ещё не до конца. От жизни и окружающего мира ему остались лишь привсвист собственного дыхания. Да тепло ладони Бьорна. Почему, Жан-Пьер? Что почему? Почему ты не хочешь примкнуть? К чему? Проекту. Какому проекту? К совместному. К какому совместному проекту? Проекту человечества, Жан-Пьер, к маршу всего мира. К неизбежному маршу всего мира во имя добра. «К маршу всего мира?» «И мне друг, Жан-Пьер, мой человеческий брат, и я никогда не брошу тебя на обочине дороги, ни тебя, ни твоих сестер, будь то Соланж или Изабель. Изабель мне не сестра, а жена», — перебивает его Жан-Пьер. «Твои братья, ни Поль, ни я, не хотят бросать тебя на обочине дороги прогресса». Ты же не хочешь, чтобы тебя бросили, Жан-Пьер. Правда? Не хочу. А когда вернется моя жена? Тссс. Изабель рядом. Рядом и мир. Швед изображает указательным пальцем воображаемую точку. Смотри. Он тебя зовет. Хочет тебя принять. Тебя хочет принять прошлое, а будущее даже уже смастерило колыбельку, для нового человеческого существа, которым ты должен стать. Так соединись же с ним, слейся, стань его неотъемлемой частью. Соединись, Жан-Пьер, слейся. Он смотрит в указанном воображаемом направлении, как загипнотизированный. Больше ни о чём не думает, лишь чувствует, как у него Слепаются веки.